Он был очень удивлён, видя, как мальчик краснеет, опускает глаза и с надеждой смотрит в сторону Привратницкой. Потом Жанно вдруг повернулся и убежал. «Чёрт возьми!» — задумался Бавер. «Кажется, мой вопрос ему пришёлся не по вкусу». Что бы всё это значило? Он с задумчивым видом направился к выходу. Ну, «В конце концов, это меня не касается». «Лулу, любимчик, больше не будет играть в команде. Это самое главное. А остальное...» Но он должен был признаться себе, что уже давно не чувствовал себя так погано. Глава 7 Вся дружная компания, кроме Пигуя, его практически не было видно, он все время где-то пропадал, снова собралась в типографии. Робер испытывал странное чувство, знакомое, наверное, всякому, кто, продумав свой план во всех подробностях, приступает к его осуществлению. Друзья как бы стояли у подножия высокой горы, на которую им теперь предстояло взобраться. Ведь они должны были сочинить, набрать и напечатать газету, чтобы доказать невиновность Гюстава дюмарбра Это, как говорил Антуан, вам не семечки. Прошло уже полчаса, как они собрались, а разговор все шел вокруг да около. «Может быть, перейдем к делу?» — не выдержал, наконец, разен «Хм... Главное — это с чего начать», — резонно заметил Патош. «Я считаю, — сказал Робер, — первый номер должен быть особым. Его цель — привлечь внимание. Так что это будет скорее афиша или листовка, а не настоящая газета. Она должна произвести эффект взрыва. «Эй, потише! Кто тут говорит о взрывах?» — закричал Антуан, который как раз вернулся со склада с рулоном бумаги. «Никто, старик, никто!» И Робер повторил ему, что он думает насчет газет «В общем, ты хочешь сенсацию?» — спросил Антуан. «Нет, ничего проще». Ведь нынешнего читателя в основном интересуют только детективные истории. Вот мы ему и предложим настоящий детектив преступления и его расследования. А если мы еще намекнем, что выяснились какие-то новые подробности, так люди просто накинутся на газету и провалиться мне на этом месте, если я не прав. Легко сказать новые подробности. Все, что есть, давно сообщили другие газеты, уныло заметил Патош. «Да, к сожалению, нового-то как раз ничего и нет», — добавил люсиен. «Верно», — подтвердил Розен. «Газеты вообще уже больше не пишут об этом. Им просто нечего сказать». «Вот как раз теперь и надо об этом говорить», — горячо воскликнул Робер. «А как это?» «Вот так!» «Люди начинают думать, что дело закрыто, что Дюмарбор рано или поздно сам во всем признается». «Неправда». перебил его Люсьен. Глаза его подозрительно блестели. «Папа ни в чем не признается, ему не в чем признаваться». «Я с тобой согласен, Лулу, но люди-то думают по-другому. И потому именно сейчас надо повлиять на их мнение. Газета — это очень сильное средство, если уметь им пользоваться». Остальные молчали. Как обычно, они ждали, пока Робер объяснит свою мысль. «По моему мнению Нужно прибегнуть к старому испытанному приему. Как говорила моя бабушка, сказать ложь, чтобы узнать правду. Другими словами, если мы сообщим, что нашли кое-что, чего не заметила полиция, то настоящие преступники встревожатся и могут допустить промах. Тут-то мы и выйдем на их след. На этот раз... «Все вдохновились. Здорово! Как в кино! Будем изображать Шерлоков-Холмсов!» Только Антуан не разделял общего воодушевления. Когда все выговорились, он решил таки высказать свои опасения. «Не уверен, что это будет так легко и весело. Потом, выходит, ты собираешься напечатать в первом номере вранье? Может, в этом и есть какой-то смысл, но ведь номер прочтет и комиссар?» который занимается официальным расследованием. Мне не нравится, что мы совершенно ничего не можем сказать. Я имею в виду правду. По-моему, они вовсе не дураки. Вон как они все обстряпали, чтобы повесить это дело на твоего отца, Люсьен. Робер улыбнулся. Работа в гараже обогатила речь Антуана некоторым количеством живописных выражений, которые он употреблял главным образом, когда был возбужден. «Полностью с тобой согласен», — ответил Лулу. -Лу. «Выходит, надо пошевелить мозгами и придумать, что могло бы сбить преступников с толку». «Надо, надо, кто спорит». «Ну, хватит дискутировать», — вернул их к действительности Антуан. «Давайте начнем с шапки». услышав это потош был так удивлен что трое старших ребят покатились со смеху люсьен объяснил ему шапка это крупный заголовок на несколько колонок например землетрясение в Патагонии» или высадка марсиан в городе н ясно да ясно в общем шапку придумать не труднодно предлагаю что-нибудь вроде снова одел дюмарбра «Или новые подробности дела Дюмарбра. Чем крупней шапка, тем меньше места останется для статьи», заметил, усмехаясь, Антуан. «И вообще, если есть шапка, статью написать не так уж трудно. Перечислить факты, добавить несколько многозначительных эпитетов и намеков, а главное, побольше условного наклонения, чтобы сказать много, не сообщая ничего определенного». и поддавай горяченьким вспылу с жару ты уверен что не перепутал жанр смеясь прервал его робер мы же не кулинарный рецепт составляем антуан посмотрел на него с некоторой тревогой но робер его успокоил не обижайся твоя речь была блестящей все дело в том какой выбрать тон так что давай сразу запишем ее вспылу с жару как ты говоришь антуан облегченно вздохнул «Скажи-ка, Робер, — произнес он, — ты не думаешь, что не помешало бы упомянуть, как бы между прочим, расследованием, где занимается некий частный детектив? Если мы просто напишем то да сё, никто нам не поверит. А вот если добавить щепотку соли...» Он рассмеялся. «Ты прав, Боб. У меня сегодня какой-то кулинарный уклон». «Ничего, кухня просто великолепна». Вмешался Лулу, который до этого помалкивал. и можно еще намекнуть на существование благородного анонима, который и нанял этого частного детектива, чтобы доказать невиновность мсье Дюмарбра», — добавил Розен. Патош, стараясь не отстать от других, заметил. «Но это ведь может их спугнуть, если, конечно, они еще здесь. И тогда все провалится». Его слова заставили товарищей задуматься — «Не думаю», — заявил антон «Пока полиция считает виновным отца Лулу, в интересах преступников не двигаться с места». «В каком-то смысле, потош прав», — в свою очередь высказался Роберт. «Я вот спрашиваю себя о другом. Если они местные, то почему выбрали именно эту типографию? Ведь они вполне могли бы бросить тень на какой-нибудь другой город». «Я знаю». Высунулся Розен, которому не терпелось взять реванш в этом соревновании умов. Папа говорил на днях, что полиция уже несколько месяцев следила за нашим городом. «Правильно, я слышал то же самое», — воскликнул Робер. Конечно, они заметили, что дело пахнет керосином, и быстро выбрали ближайшую типографию. Ведь рискованно было вести станок в другое место. Мне кажется, тут все ясно. Итак, во-первых... Мы допускаем, что фальшивомонетчики еще здесь. Во-вторых, надеемся, что они поверят Блефу насчет частного детектива. В-третьих, исходим из предположения, что полиция не будет особенно нам мешать. «Слушай, Робер, у меня идея!» — закричал вдруг потош «Этот парень сегодня настоящий фонтан идей!» — засмеялся Антуан. «Валяй, потош мы тебя слушаем!» У меня есть в Париже двоюрный брат. Он журналист. Давай пошлем ему газету, когда она будет напечатана. Может он согласится написать об этом в своей газете. Так что если фальшиво уже убрались отсюда, они все равно забеспокоятся. Ладно, ребята. Все готово, можно начинать. Решительно заявил Антуан. Если с таким количеством тузов на руках мы не выиграем, значит мы просто олухим. «Итак, поехали!» – еще раз сказал Антуан. Однако без трудностей и ошибок не обошлось. Мадам Дюмарбр, которая прежде в трудные моменты, когда муж только осваивал типографское дело, часто помогала ему и сейчас пришла на помощь сыну. Лулу руководил всем процессом. Робер, Антуан, Патош и Розен по указаниям Лулу и его матери подавали им нужные литеры, те укладывали их в формы, и потом спускали в печатные рамы, чтобы после этого верстать полосы. Чтобы работа шла быстрее, они вынули наборные кассы из гранок и разместили их на талере. «Теперь ты, Патош», — сказал Люсьен. «Дай-ка мне заглавную «Р» — «Светлый петит» — «2Е», «2А», «2И», «2Л», «2О», «4С», «4Н». «Эй, эй, эй, не так быстро!» «И один восклицательный знак!» Закончил Лулу. Причудливые названия типографских шрифтов Весьма позабавили ребят. «Антиква», «Бланко», «Грациоза», «Барселонес», «Европа». Им хотелось испробовать их все. Но Люсьен удовольствовался роменом «десять». Когда дело дошло до заголовка, он заколебался. «Возьми двенадцатый!» — посоветовала ему мать Это самый расхожий кегль. Потратив весь вечер, просидев в типографии до 11 часов, они набрали таки первую страницу газеты. На ней было название «Мессаже Дю а под ним огромный заголовок «Дю Марбр невиновен». Сенсационные сообщения. В действительности, сенсационные сообщения представляли собой подробный рассказ об обыске у Дюмарбров. При этом отмечалось, что полиция упустила некоторые важные улики. К сожалению, авторы не могут о них сообщить, дабы не повредить расследованию, которое ведет некий господин Икс, загадочный частный детектив высочайшего класса, нанятый благородным местным меценатом, убежденным в невиновности печатника. «Класс!» заявил Антуан. «Ну, теперь держитесь». Мадам Дюмарбер и Лулу пообещали набрать завтра вторую страницу, воспользовавшись для этого частично сохранившимися с прежнего времени рекламными объявлениями коммерсантов города. К тому времени, когда Робер и его друзья собрались у Дюмарберов, обе страницы были готовы. Оставалось только сложить их, готовя к распространению. «Что-то будет шум в кантоне к завтрашнему вечеру», — с блестящими глазами говорил Патош. «Интересно, получится у нас изображать продавцов газет? Жаль, что первый номер разойдется бесплатно». «Постойте-ка», — вмешался робер доставая из кармана бумажку. «Давайте вставим еще один абзац. Чтобы соблюсти интересы наших постоянных подписчиков, второй номер «Мессаже Дю Сантер» где будет рассказано о результатах расследования, проводимого инспектором X мы предназначаем исключительно для тех, кто оформил подписку на 6 месяцев. Следующий номер выйдет в свет в четверг 10 апреля. Антуан покачал головой. Не слишком это рискованно, называть такую точную и такую близкую дату. В самом деле... задумался и Патош. «Что мы будем делать, если к четвергу ничего нового у нас не будет?» «Меня бы это крайне удивило», заявил роберт «Но в голосе его уверенности было больше, чем в душе». Распространение прошло гладко. Авторитет Робера в коллеже был так велик, что, несмотря на насмешки Бевера и Нибаля, все интернатские до второго и первого классов согласились взять газету домой. Таким образом, даже в самых отдаленных селениях кантона должно было оказаться хотя бы по одному экземпляру. Отправили экземпляр с надлежащим комментарием и двоюродному брату потоша В воскресенье утром, когда народ расходился с мессы, вся команда, правда, на этот раз без Люсьена, но зато с Жустеном Пигуем, которому воскресная одежда, по-видимому, мешала бродить, как обычно, по своим потаённым уголкам, равномерно распределившись по площади, слушала разговоры горожан, взбудораженных вчерашним мессаже дюсантер Сантер. Неплохая идея выпускать газету. «Ее у нас в кантоне явно не хватало». С подобной фразы люди начинали разговор. Ответ тоже был стандартным. А момент какой удачный. После этой истории реклама надолго ей обеспечена. Провидцев оказалось неожиданно много. Послушав их, можно было подумать, что весь город населен Шерлоками-Холмсами. Правда, невероятно скромными Шерлоками-Холмсами. Меня лично это не удивляет. — восклицал маленький усатый человечек, непонятно зачем державший в руке зонтик. — Я всегда говорил жене, что не такая это простая история. Я говорил ей, да, верно, Дюмарбор приезжий. Но это еще не значит, что он преступник. Это огромная разница! Другой, недалеко от Антуана, многозначительно говорил окружающим. — Я уверен, полиция ведет какую-то свою игру, «И не пытайтесь меня переубедить». «Свою игру? В каком смысле?» — спросил его Антуан. Тот принял важный вид. «Молодой человек, мне только одно не нравится в этой статье, в «Мессаже дю Сантер» она намекает». «Да нет, она утверждает, что полиция чего-то не доглядела. Я уверен, они арестовали беднягу Дюмарбро, чтобы успокоить настоящих фальшивомонетчиков и заставить их потерять осторожность». «Честное слово», — совершенно серьезно отозвался Антуан, «мне это и в голову не пришло. Прекрасная мысль». Человек расцвел от удовольствия. И чтобы показать, что он говорит не просто так, доверительно добавил... «Я уверен, что знаю того филантропа, который нанял детектива. Но... Шшшш... Нигугу!» Антон отошел в сторонку, чтобы посмеяться в свое удовольствие. Подытожив первые наблюдение, команда сделала вывод, что жители города с радостью согласятся иметь свою газету. И, скорее всего, именно злоключения, выпавшие на долю Дюмарбра, помогли ей расстаться с предубеждением против чужака». Мысль о том, что Дюмарбр невиновен, они приняли легче, чем можно было предположить. Робер со своей стороны тоже испытал немалое удивление. Он оказался недалеко от группы беседующих, в которой было несколько человек, членов муниципалитета, и такие персоны, как Шарен и Брюнуа. Майор Шарен, не входя формально в городскую верхушку, был, тем не менее, человеком очень авторитетным. Будучи майором в отставке, он носил в петлице немало ленточек. Его отличала решительная речь, сухой, не возражений тон, твердое и аргументированное мнение по любому вопросу. Хотя в городе он поселился всего два года назад, горожане приняли его сразу и даже немного гордились им. Вероятно, этим он был обязан своей внушительной осанке, а также трости, которые он, казалось, в любой момент готов был использовать как шпагу. Одним словом, к нему прислушивались даже самые отчаянные ворчуны, которые рядом с ним чувствовали себя более скованными, чем с кем-нибудь из менее выдающихся земляков. Когда Антуан подошел к раберу майор как раз энергично втолковывал окружающим. «А я уверяю вас, это в порядке вещей». Частный детектив, если он знает свое дело, вполне может добиться успеха там, где спасовала полиция. В ответ послышался почтительный ропот, в котором было больше удивления, чем протеста. Я знаю, что говорю. Полицейских сдерживает уважение к законам и инструкциям. Это замедляет расследование к большой радости злоумышленников. Представьте, что, преследуя на дороге лихача, полицейский не может превысить разрешенные 50 или 60 километров в час. А частный детектив, если уж он взялся за гуш, действует под свою ответственность, кует железо, пока горячо, проводит обыск без всяких там ордеров и правильно делает. Все это выглядело весьма убедительно, и слушатели одобрительно зашептались. Робер сказал себе, что майор оказался ценнейшим помощником и с симпатией посмотрел на него. Майор перехватил его взгляд и, обращаясь как будто прямо к нему, снова заговорил. «Хотел бы я с ним потолковать, с этим таинственным частным детективом. Я бы даже премию ему назначил, если понадобится. Слово Шаррена». Я очень хорошо относился к бедняге Дюмарбру, и вытащить его из тюрьмы было бы благородным делом. ребер едва удержался от улыбки, ведь это были, можно сказать, его собственные слова. Но пока газета была строго анонимной, некоторые читатели даже удивлялись, почему там не указано имя редактора, как того требует закон о печати. Майор повторил, настойчиво глядя на рабера «Да, я хотел бы с ним встретиться. Я мог бы ему кое-что сообщить». «Как странно!» — воскликнул Брюнуа. «Верно говорят, что большие умы легко находят друг друга. У меня тоже есть по этому поводу кое-какие соображения. Могу ли я узнать, что об этом думаете вы?» На секунду майор нахмурился, но тут же взял себя в руки, И, любезно улыбнувшись, ответил, тысячи извинений, мой дорогой Брюнуа. К сожалению, я вынужден хранить молчание, чтобы не повредить следствию». Уклонившись таким образом от беседы, он попрощался со всеми, и зрители почтительно расступились, пропуская его. Шарен направился к своей машине, большому черному американскому автомобилю, правда, не очень новому. Открыв дверцу, которая, как и сиденье, была богато отделана изнутри яркой красной кожей, он обернулся, как актер, сознающий, что на него сейчас смотрит вся публика, у Робера осталось отчетливое впечатление, что последний взгляд майора был адресован ему. «Что это значит?» – спрашивал он себя. – Почему майор так стремится встретиться с частным детективом и почему он уверен, что я могу устроить ему эту встречу? Знал бы он, что никакого детектива нет. Он поделился своими мыслями с Антуаном. А, «Ерунда», — ответил тот, — «просто выпендривается, болтовня и ничего больше». Рабер подумал, что его друг вполне вероятно не так уж и не прав, но хотел бы он быть в этом уверен. Жустен бродил по площади недолго. Попробовав подслушать разговор двух пожилых дам, которые обсуждали секреты вязания, и с досадой убежав от них, он вдруг заметил шляпу из прорезиненной ткани с двумя отверстиями для вентиляции. Эта шляпа была ему знакома. Он видел ее при обстоятельствах, задевших его самолюбие. На сей раз рыбак был одет в серый костюм, но Жустен узнал бы его из тысячи. Эти густые черные брови, этот нос тонкий, как лезвие ножа. Нет, их он никогда не забудет. Ему показалось, что человек не спускает с него глаз. Встревоженный Жустен предпочел уйти с площади. «Тут и без меня найдется кому подслушивать», — подумал он. Правда, когда он увидел, что рыбак тут на площади, ему ужасно захотелось побежать на озера и прокатиться кое-куда на лодке. Лишь перспектива вернуться к матери в ботинках, перепачканных грязью, и в помятой одежде удержала его. В голове у него вертелась одна мысль. Она касалась фальшивых денег. Она была еще не вполне четкой, но немного терпения, и он додумает ее до конца. «Вовсе не обязательно, чтобы нас было полдюжины», — подумал он. Глава восьмая. С понедельника подписка на мессаже шла полным ходом. Мадам Дюмарбор только головой качала, глядя на груду писем, которые только что принес почтальон. Подумать только. Понадобился скандал, чтобы они заинтересовались нашим мессаже. Как это все-таки грустно. Компания собралась в типографии около 10 часов утра. Нужно было готовить следующий номер, но на сей раз энтузиазма не было. Не смея заговорить о своих сомнениях, Розен и потош украдкой поглядывали на Робера и Люсьена в ожидании указаний. «Я тут подумал», — начал Робер. «Мне кажется, со второго номера нам надо вернуться к обычному формату. Четыре страницы, местные новости». Дело о фальшивомонетчиках привлечет внимание ко всему остальному, и люди привыкнут к мессаже. Он распределил обязанности. Патош сбегает в мэрию, узнать о рождениях и свадьбах. Розен в жандармерию, осведомиться о, о, о происшествиях. Кое-кто из интернатских согласился во время каникул поработать корреспондентом. Завтра у нас должны быть новости, заявил Роберт. Как только Патош и разен вернутся, будем набирать. На свободном месте можно было бы напечатать несколько фотографий, но тут нужны специальные операции, — вмешался Люсьен. Правда, дело это разрешимое. Папа сотрудничал с мастерской фотогравюр. А что за фотографии ты собираешься давать? Не знаю. Например, дверь подвала с печатями крупным планом. Людям редко приходится видеть такие вещи Или спина инспектора Х Он осматривает местность за твоим домом Инспектор Х? Ну да, он в плаще и мягкой шляпе У Антуана достаточно выразительная спина Он вполне может изобразить инспектора Тогда надо побыстрее сделать снимки Их ведь надо проявить и отдать в обработку Папиным фотоаппаратом можно снять даже ангелов в небе. Остаток дня прошел в лихорадочной деятельности. Патош и Розен принесли кучу всякой информации, из которой можно было составить две рубрики «Разное» и «Сообщение». Антуан надел фетровую шляпу и снялся на тропинке за типографией. «Кажется, дела идут прекрасно», — сказал Люсьен, когда вечером они готовились расходиться. Для последнего номера мессаже, который так и не вышел, папа начал готовить статью о церкви в монастыре Святого Петра. «Я закончу ее. Вдруг в последнюю минуту придется затыкать дыру». «Хм, заканчивай, если хочешь. Но, надеюсь, она нам не понадобится», — с оптимизмом заявил Роберт. Компания покинула типографию. На улице они еще перекинулись несколькими словами. Затем Антуан и Робер двинулись через площадь, направляясь к себе домой. На улице диг они встретили Брюнуа. Он, как всегда, держался солидно и выглядел импозантно. «О, молодые люди!» — добродушно приветствовал он их. «Готовите сенсацию к четвергу?» «Вы знаете, что я тоже подписался на мессаже?» «Мадам Дюмарбр просто ожела «Ну, это и понятно. То-то будет сюрприз ее мужу, когда он вернется. Но случится это совсем скоро. Я сделал для этого что надо!» Последнюю фразу он произнес, прикрыв рот ладонью и, оглядевшись по сторонам, не слышит ли их кто-нибудь. но ну, разумеется, об этом никому ни слова. Я не хочу, чтобы у меня были неприятности». Робер и Антуан пошли дальше, слегка ошеломленные этим неожиданным сообщением. «Хм...» — задумался Антуан. «Хорошо же мы храним тайну. Если весь город знает, что газету делаем мы, то и неприятности будут у нас». «Думаешь, я уверен, те ничего не предпримут. Ведь они наверняка боятся, что выдадут себя». «Постучи скорее по дереву», — сказал Антуан и постучал по голове Робера. Тот попытался было дать ему тумака, но промахнулся. На следующее утро, во вторник, Робер пришел к Люсьену, готовый трудиться, не покладая рук. Ему открыла мадам Дюмарбер, и у него сразу возникло предчувствие катастрофы. Осунувшееся бледное лицо женщины, красные заплаканные глаза говорили о том, что она провела бессонную ночь». Робер настолько растерялся, что не смог выдавить из себя ни слова сочувствия. «А Люсьен в типографии?» — спросил он автоматически. Мадам Дюмарбр посмотрела на него, открыла рот, чтобы ответить, и разрыдалась. Рухнув на стул и спрятав лицо в ладонях, она долго и горько плакала, плечи ее вздрагивали. «Что-то с Лулу? Да?» — догадался, наконец, Роберр. Мадам Дю Марбр только кивнула. Робер, охваченный ужасом, молчал. Несчастная женщина, не отнимая рук от лица, прошептала «Люсьен» исчез. Робер решил, что произошло следующее. Появление газеты вызвало у фальшивомонетчиков панику. Они как-то выявили себя, и Люсьен пошел по их следу. По-видимому, он не успел никого предупредить, даже мать. Это было очень похоже на правду. Да, второй номер Мессаже начинал вырисовываться все четче. «Какая идиотская история», — подумал Робер. «Мы печатаем газету, чтобы поймать в ловушку настоящих преступников, заставить их выдать себя, и теперь Люсьен оказывается против них совсем один. Ведь это был наш единственный шанс напасть на след фальшивомонетчиков». Если у Люсьена ничего не получится, значит, все придется начинать заново. Причем козырей у нас будет теперь куда меньше. Простите, мадам, а когда он исчез? Не могу ничего вам сказать, Робер, ответила мадам Дюмарбр слабым голосом. Поверьте мне и не спрашивайте ни о чем. Я ничего не могу сказать. Робер пытался понять, что означала эта странная фраза «ничего не могу сказать». Значит, это не недоверие, неплохое отношение к нему. Тогда что же? Загадочное поведение матери Люсьена удивляло его, выбивало из колеи. Он не мог думать ни о чем, кроме одного. Как доискаться до истины? Что же нам теперь делать? Продолжать работу над вторым номером? Нет, только не это. Неожиданно встрепенулась мадам Дюмарбр. Что угодно, только не это. Робер понял. «Произошло нечто серьезное. Извините, мадам, но не могу ли я все же узнать у вас некоторые детали? Вы сообщили в полицию об исчезновении Люсьена? Нет?» Роберт чувствовал, мадам Дюмарбр жалеет, что сказала ему даже то, что сказала. Она тут же добавила, не умела пытаясь выглядеть убедительной. «Не надо, не надо этого делать. Люсьен уехал. К родным». «Я неправильно выразилась?» Голос ее звучал совсем не так, как обычно. Робер понял, лучше не настаивать. По какой-то очень важной причине, о которой не ему судить, мадам дюмарбер хотела скрыть от него правду. Просто ее подвели нервы, измотанные за эти дни, и слишком сильное волнение. Но теперь она взяла себя в руки и поняла, что должна делать». Словно стараясь показать, что говорит так, не из-за недоверия к нему, она тихо сказала, «Еще раз говорю вам, Робер, я не могу поступить иначе. И если вы действительно друг Люсьену, внушите людям, что он уехал к родным отдохнуть. Может, когда-нибудь я скажу вам больше». «Хорошо, мадам, я понял. Но значит, мы не будем больше выпускать массажа?» «Увы, Робер, я очень признательно вам за помощь, но нам придется оставить эту идею». ребер ушел в полном смятении. Он сам не заметил, как очутился на площади Тьер. Тут он решил подождать друзей, чтобы мадам Дюмарбр не пришлось снова лгать. Если он сам им скажет, они поверят скорее. Но к его неудовольствию вместе с Патошем явился Бавер. И когда потош спросил, «Ну, что?» Пошли. Робер даже растерялся немного, ища предлог, как бы им избавиться от Бавера. Но, вспомнив о том, что именно должен он внушать людям, сообразил, что это хороший случай. Благодаря длинному языку Бавера об этом скоро узнает весь город. Нет, сегодня утром Люсьен уехал к родственникам, и мадам Дюмарбр решила, что со вторым номером лучше подождать. Вот как усмехнулся Бавер. А полугодовая подписка? А сенсации, которые были обещаны? Это жульничество, старик. Папаша фальшиво монетчик, сын жулик. Ничего себе семейка. Робер стиснул было кулаки, чтобы поучить Бавера вежливости, но в последний момент сдержался. Это не жульничество. Газета выйдет, только немного опоздает. Вот и все. Но он тут же понял, что для такого оптимизма У него нет оснований. Немного опоздает, хорошо сказано. На сей раз Мессаже похоронено окончательно. После этой выходки им никто больше не поверит. Бавер не дал ему додумать мысль до конца. Кого они собираются обмануть? Если Люсьен вдруг взял и уехал, не сказав ни худого, ни хорошего, то мне все ясно. Он что-то знал, и мать испугалась, что полиция станет его допрашивать». Отец не признался, так признается, сын белыми нитками шита уехал к родственникам. Ха-ха! Держу пари, что если объехать всех его дядьев, теток, кузенок и кузин, Люсьена все равно не найти. Он просто прячется. ребер не нашел, что ему ответить. Он и сам подозревал, что отчасти это так и есть. Люсьен прячется. Может, ему угрожают? Ладно, там видно будет. Вот и все, что смог он сказать. Бавер ушел, злобно усмехаясь. Патош остался, но он удрученно чесал нос. Правда, что нам делать? Подождем остальных и пойдем домой. Что еще? Как ты думаешь, Бавер прав? Нет, конечно. Дусьен сам знает, как ему лучше поступить. Если он уехал, или пусть спрятался, то наверняка все не так, как сказал Бавер. Я разговаривал с мадам Дюмарбр и уверен в том, что говорю, неужели ты веришь какому-то Баверу? Вовсе нет, запротестовал Патош. Что ты, просто жалко! Так весело было делать газету. Робер подумал, что потоша мало интересует заботы Люсьена. Он вполне может поверить, что Лулу уехал к родным. Остается только ждать, ждать терпеливо, но терпения у Робера сейчас не было совсем. Когда Антуан этим утром пришел в гараж, он, как обычно, поздоровался с хозяином, папашей Арнольдом, сидевшим в крошечном закутке, который служил ему кабинетом. — Привет, парень, — ответил хозяин. — Как ты сегодня в форме? — Как всегда, мсье. Чем я займусь сегодня? — Отрегулируй клапана в двигателе. Вон, в боксе. Когда кончишь, скажи, я проверю. Антуан улыбнулся, гордый таким доверием, ведь это было признание его успехов, и, не мешкая, направился в раздевалку. Он повесил одежду в металлический шкафчик, надел синий комбинезон и выцветшую рубаху и пошел в бокс, где стояли машины. Он разобрал клапаны и убедился, что одно седло напрочь сгорело. «Ничего себе!» — подумал он. «Еще один шофер, который не заботится о машине». Руки бы ему переломать. Он закрепил клапан на станке и стал освобождать его от нагара. Когда брусок очистил металл, Антуан сунул палец в коробку, в которой находилась похожая на каштановое пюре масса. Нет ничего лучше старой доброй мази с наждачным порошком, пробормотал он. Он тщательно нанес тонкий слой мази на венец клапана и с помощью изогнутой отвертки повернул клапан в пазу. Сначала в одну сторону, потом в другую. Потом резким движением отклеил его, чтобы осмотреть. Снова воспользовавшись мазью, он повторил все сначала, пока деталь не заблестела. Бывали моменты, особенно если приходилось заниматься такой скучной работой, как, например, регулировка деталей, когда он жалел, что вынужден был оставить коллеж, вместо того, чтобы учиться вместе с Робером дальше, как советовали учителя. Но когда в конце концов убедился, что клапан идеально подогнан в пазу, он почувствовал истинное удовлетворение, какое бывает от отлично сделанной работы. «Все-таки это огромное удовольствие видеть, как ты придаешь потрепанные техники новые силы, которые позволят водителю без опасения отправляться в путь, ибо двигатель его машины находится в отличном состоянии». «Прекрасная профессия», — думал Антуан, дыша полной грудью. «В общем-то, все профессии хороши, если работать как следует». Отрегулировав клапана, он занялся проверкой ресор и шаровых опор, промывая детали с помощью щетки и кисточки в ваночке с соляркой. К нему подошёл Арнольд, сдержанно улыбаясь и машинально приглаживая щёточкой усы, которые всё равно не могли придать его круглому лицу суровый вид. «Этот двигатель соберёшь сам. Ясно, парень? Когда будешь регулировать коромысло клапанов, всё-таки позови меня. Я дам тебе кое-какие советы». «Собрать двигатель?» Антуан чувствовал, как его захлёстывает волна гордости, но одновременно и лёгкая тревога. До сих пор он собирал только отдельные узлы, целый мотор. Это же совсем другое дело. Ему захотелось сказать что-нибудь, чтобы избавиться от этого страха. А что с машинами, которые надо мыть? Забудь о них на сегодня. «Мело здесь он вымоет». Готовя ящик с инструментами, Антуан вдруг с удивлением ощутил, как его охватывают спокойствие и уверенность в себе. Он чувствовал, что доверие Арнольда надо оправдать, и очень надеялся, что оправдает. Все-таки это большое дело, проучившись всего два года, получить такое задание. Краем глаза он видел, как мило поливает машины водой из шланга, чтобы потом мыть их шампунем и протирать замшей. Бедный Чомап! — подумал он. — Вот кому не позавидуешь. Всю жизнь ему придется делать такую примитивную работу. Впрочем, ему ведь все равно. Со спокойной энергией он принялся собирать то, что стало теперь его мотором. В середине дня он с трудом оторвался от работы, чтобы перекусить. Покончив к вечеру с клапанами, он позвал Арнольда. Тот удивился, обнаружив, что Антуан все сделал сам. «Завтра посмотрю», — сказал он. «А на сегодня хватит. Ты хорошо отрегулировал коробку передач. Как написано в инструкции, ты будешь отличным механиком, сынок. Это тебе говорит Арнольд». Будущий отличный механик чувствовал себя на седьмом небе. Папаша Арнольд был скуп на похвалы, и если он так сказал, значит, был в этом уверен. «Ну ладно, иди». «Правда, еще рановато. Можешь сказать матери, что это в виде исключения. И еще скажи, что я перевожу тебя на полную ставку автослесаря, понял?» Квалифицированным рабочим человек становится раз в жизни. Антуан даже рот раскрыл, не смея поверить, что стал настоящим механиком. И это в возрасте, когда большинство его сверстников еще перекладывают детали да заклеивают камеры. Ему хотелось благодарить Арнольда, жать ему руку изо всех сил трясти её, Но он не мог пошевелиться, не мог от волнения найти слова, чтобы выразить свою радость. Черт подери, только и смог пробормотать он. Понимая, что испытывает его ученик, Арнольд отпустил его и отправился в коморку, которая служила ему офисом. Антуан же пошел к умывальнику и тщательно вымыл руки до локтей грубым хозяйственным мылом. Потом быстро переоделся и двинулся к выходу. Он прошел мимо моечной площадки, где Мело пылесосил салон какого-то автомобиля. Антуан схватил бедного недоумка за плечи, вытащил его из салона и, чтобы дать выход своему хорошему настроению, изобразил с ним что-то вроде вальса. Глаза мило испуганно округлились, в то время как толстые губы пытались изобразить улыбку, отчего лицо его стало еще более глупым. Из рук у него выпал какой-то предмет. мило тут же быстро нагнулся, чтобы его поднять, Антуан, однако, успел заметить тускло блеснувший кусочек какого-то белого металла. мило с испуганным видом спрятал его в карман, словно боялся, как бы Антуан его не увидел. Однако тот привык к странным выходкам бедняги Чомаба. К тому же был слишком взволнован своими сегодняшними успехами, так что он отпустил парня, вскочил на велосипед и укатил. Жустен Варже... Несколько дней никак не мог понять, что с ним такое творится. Он, которого друзья всегда считали слишком уж спокойным, сейчас ощущал нетерпение, беспокойство и вообще не находил себе места. Несколько раз он чувствовал, что вот-вот вскочит, побежит к Роберу и расскажет ему о том, что его мучит. Его удерживало лишь то, что он и сам для себя не мог точно сформулировать причину своей тревоги. С того самого дня, когда он обнаружил на хижине висячий замок и встретил рыбака, он ни разу не бывал ни на скалах, ни на пруду. Все-таки удивительно, не переставал повторять он про себя. Все другие избушки открыты, да и это до сих пор никогда не закрывалось. И бац! Как раз в этот момент владельцу приходит в голову, что ее необходимо запереть понадежнее. Какая-то странная все же история. Однако он чувствовал, что в его размышлениях есть какой-то сбой, что, может быть, в темной комнате, где он ищет черную кошку, на самом деле никого нет. Ведь когда он думал, как раз в этот момент у него в голове это не соотносилось ни с чем конкретным. Конечно, ему приходило на ум спросить себя, а не связан ли этот факт случайно с делом дюмарбра Но в следующий момент подобная мысль казалась ему настолько абсурдной, настолько смешной, что он не смел даже заикнуться о ней Роберу. «Узнать бы, кто владелец пруда. Может, это поможет мне решить загадку?» Но напрасно перебирал он в голове разные варианты, как подобраться к этой проблеме. Ничего у него не выходило, Ему помог случай. Его младший брат получил на летние каникулы домашнее задание, и Жустен, помогая ему, вдруг хлопнул себя по лбу. В задании шла речь о кадастровом плане земель с заданным масштабом. Нужно было определить фактические размеры различных участков. «Есть!» Еще даже не прочтя задание целиком, закричал Жюстен, чем вызвал не совсем заслуженно восхищенный взгляд брата. Быстро покончив с заданием, он решил отправиться в мэрию. Там, если воспоминания, вынесенные из коммунальной школы, его не обманывали, должен находиться кадастровый план общинных земель. Большой зал мэрии поразил его количеством окошечек. В длинном барьере из светлого дуба, над которым тянулась перегородка матового стекла, он и насчитал пять отверстий. Таблички над ними, Информировали клиентов, какие вопросы решают за каждым из этих окошечек. Жюстен внимательно прочел их. Гражданское состояние. Военные вопросы. Социальная помощь. Дорожно-транспортная сеть. Касса. Но так и не понял, за которые из них надо искать кадастровые книги. Это было тем более трудно, что три из пяти окошечек были закрыты. Городок не был настолько богат, чтобы содержать более двух служащих. Ей-богу, Жустен чувствовал бы себя куда увереннее на плоскодонке, введя ее по коншу с помощью пигуя. Наконец, рабея он решился обратиться к пожилой даме, которая показалась ему более доступной, чем второй служащий, импозантный мужчина с пышными усами под внушительных размеров носом. «Простите, мадам». «Мне бы кадастр, если можно». «Кадастр? На что он тебе, малыш?» Маленький рост Жустена и его сконфуженный вид делали подобное обращение не таким уж и необоснованным. Вопрос поверг его в еще большее смущение. «Я хотел бы посмотреть». Дама улыбнулась. «Думаешь, его можно так просто туда-сюда таскать?» Кадастр — это важная вещь. Послушай, пройди-ка вон через ту дверцу, и я его тебе покажу. Жестен, смущаясь, нашел дверцу в перегородке и очутился во внутренней части приемного зала. Дама проводила его к конторке, на которой лежала огромная книга в черной обложке. В каком секторе расположен участок, который тебя интересует? В каком секторе? Участок. Джостен чувствовал, что у него в голове полная сумятица. «Дело в том, что это пруд?» «Пруд? Тогда это должен быть сектор А, Б. «Мадам Туре, будьте добры!» Дама обернулась и увидела какую-то женщину, заглядывавшую в окошечко. Видимо, это она позвала ее. «Послушай, ты уже большой мальчик?» Ты и сам все найдешь без меня. Кадастровый регистр рядом. Когда отыщешь свой участок, ищи по номеру. Там будут все сведения. И она ушла к окошечку, предоставив Жюстена самому себе. Мальчик бережно открыл кадастр и с бесконечными предосторожностями стал перелистывать страницу за страницей. Найдя сектор АБ, он долго водил по нему пальцем и, наконец, обнаружил-таки нужный пруд, благодаря островку, который так хорошо был ему знаком. Пруд в секторе А.Б. носил номер 39. Запомнив это, Жюстен открыл регистр. Он без труда отыскал там сектор б и номер 39. Имя владельца сразу бросилось ему в глаза. Жюстену словно обожгло пальцы. Он захлопнул регистр так резко, что дама возле окошечка вздрогнула и обернулась. «Осторожно, мой мальчик, осторожно!» «Я же так заикаться начну!» Жустен покраснел. Он положил регистр на место, осторожно закрыл кадастровую книгу и направился к выходу. «Так ты нашел, что искал мой мальчик?» — спросила дама, видя, как он смутился. «Да, мадам, благодарю вас!» И Жустен поспешно ретировался. Оказавшись на площади, он остановился на краю тротуара и задумался. «Ничего себе!» Бормотал он себе под нос. «Счастье еще, что я никому ничего не сказал, а то ведь, ей-богу, меня засмеяли бы». Он машинально огляделся. На противоположной стороне площади Тьер стоял голубой дом Дюмарбров. Его металлические ставни были постоянно опущены, и поэтому дом казался покинутым. «Жалко все-таки», — думал же Стэн. Если бы в хижине нашлось что-нибудь, связанное с монетчиками дело могло бы продвинуться. Но тут ничего не поделаешь. Я чуть было не сел в лужу, черт возьми. Что бы мсье Брюнуа со мной сделал, если бы до него дошло, что я его подозреваю? И все же я уверен, что Дюмарбр виновен Надо искать что-то другое. Он поскреб себе затылок, посмотрел на небо и направился домой. Что-то другое, ха-ха, что другое? Он задумчиво пересек площадь, повернул на улицу гран джу и зашагал по пустынной дороге, тянущейся вдоль сада Гюмарбров. «Если бы деревья могли говорить», — сказал он себе, «они-то наверняка видели, кто притащил тот печатный станок, если это правда». Вдруг он вздрогнул и едва не отпрыгнул от изгороди. Из сада пятясь вышел человек. Жюстен сразу узнал его. Еще держа руку на ветхой калитке, майор Шарен казался едва ли не таким же смущенным, как Жюстен. Он торопливо отпустил калитку и энергично потер ладони. Эта калитка таки нуждается в основательном ремонте. сказал майор с наигранным добродушием. «Это точно», — согласился Жустен. Голос его осип от волнения. «Я скажу об этом пару слов Дюмарбру, когда он вернется», — продолжал его собеседник. И тон его был таким серьезным, словно речь шла о, о каком-то жизненно важном деле. «Ну ладно, прелестно. Я продолжу свою маленькую прогулку. Всего доброго, мой юный друг». «Всего доброго, мсье», — ответил юный друг. Когда майор шаррен исчез из виду, Жустен снова почесал в затылке. «Чего ему надо было от этой калитки?» — пробормотал он. «Ей-богу, не понимаю». Глава девятая. Только подойдя к своему дому, Антуан вдруг сообразил, что за весь день ни разу даже не вспомнил про дело, которым они занимались с Робером. Это называется «По уши увязнуть в работе». «Или я уж не знаю, как это называется». Бормотал он про себя. Матери мадам Лорентье дома не было. Немного обескураженный ведь некому было рассказать хорошую новость. Антуан решил пойти посмотреть, дома ли Робер. Хоть с ним поделиться своей радостью. Но там его ждало второе разочарование. «Нет, Робера нет дома», — сказала ему мадам Манье. «Пошел к Люсьену, я думаю». «Примерно с полчаса назад. Наверное, он думал, что там встретит тебя». Антуан снова сел на велосипед и покатил к площади Тьер. Типография все еще была закрыта, ставни опущены. Антуан позвонил в дверь. Прошло немало времени, пока послышался голос, который Антуан сразу узнал. «Кто там?» «Боб, это я, Антуан. немноговато ли предосторожностей?» Робер открыл дверь и впустил его. «Что-нибудь новенькое?» — спросил Антуан, увидев серьезное лицо друга и его странное выражение. «Пошли в кухню, там объясню». Заинтригованный и слегка встревоженный, Антуан пошел за ним, уже не думая о том, сообщать ли ему про свое повышение. В кухне находилась мадам Дюмарбер. Глаза у нее горели лихорадочным блеском, но она все же попыталась улыбнуться, увидев его. Мадам пробормотал Антуан. «Ладно, Антуан, слушай». «Я тебе расскажу, что узнал от мадам Дюмарбр. Но только, конечно, если ты дашь слово, я уже дал, что никому не скажешь про то, что сейчас услышишь». Несколько озадаченный таким необычным вступлением, Антуан, тем не менее, дал слово. «Это очень, очень серьезно, старина. Не забывай об этом», — повторил Аробер. Мадам Дюмарбр, наконец, не выдержала и выложила ему все, Накануне она, как обычно, оставила Лулу в типографии, где у него были дела, а сама ушла в кухню. Сюзанна уже была в постели. Время шло. Лулу пропустил час, когда имел обыкновение ложиться. Недовольная этим, мадам Дюмарбр пошла за ним. В типографии горел свет, но литеры статьи, которые он собирался завершить очередной номер, в беспорядке валялись на полу. Ужасно встревожены мадам Дюмарбр стала звать сына. Я побежала было в подвал, совсем забыла, что это бесполезно, потому что двери там опечатаны, и чуть не закричала от страха. Печати сорваны, висят на ленточках, кто-то снял их, чтобы проникнуть в подвал, где полиция обнаружила пресс. А Люсьен исчез. Но самое ужасное, я теперь уверена, что он ушел не по собственной воле, не за тем, чтобы проследить за кем-то, кто бродил поблизости и что-то высматривал. Она провела бессонную ночь, перебирая в уме тысячи разных предположений и ломая голову над тем, что может сделать. Потом, это было уже под утро, часов в пять, я, должно быть, уснула прямо за столом. Вы же понимаете, я так и не легла спать. Все надеялась, что Лулу вернется. Словом, в дверь позвонили. Я вскочила, побежала, спотыкаясь к двери, и увидела лишь листок под дверью. Его, наверное, туда подсунули. Я сразу же открыла дверь, но напрасно вглядывалась. На улице было слишком темно. Я ничего не могла различить и ничего не слышала. Тогда я снова закрылась и прочла вот это. Вот. И она протянула Антуану листок обычной бумаги с машинописным текстом. Подписи на бумаге не было. «Вашему сыну там, где он находится, нечего бояться. С ним будут хорошо обращаться, пока вы будете помалкивать о его исчезновении. В противном случае нам придется избавиться от его обременительного присутствия. Само собой, разумеется, его судьба зависит также от двух небольших вещей, на которые мы в этом уверены». вы без большого труда согласитесь во-первых вы должны попросить инспектора X оставить дело нашего драгоценного дюума арбра и заняться чем-нибудь другим. во-вторых вы откажетесь от сенсационных публикаций обещанных читателям месаже. если второй номер, несмотря на предупреждение все же выйдет, вы никогда больше не увидите вашего дорогого лсияна держи язык за зубами, будешь с пирогами. Советуем запомнить эту мудрость. Как ни прискорбно, мы вынуждены напомнить вам, что это вопросы жизни или смерти, не забывайте об этом. Разумеется, об этих советах не должен знать кроме вас никто, особенно полиция. Антуан невольно поежился, как от озноба. Он представил Люсьена в плену у фальшивого монетчиков. Может быть, они избили его прежде, чем увести с собой. Подняв глаза, Антуан встретил тревожный взгляд мадам Дюмарбр, устремленный на него. Он мучительно старался найти какие-нибудь ободряющие слова, что-нибудь такое, что вселило бы в душу бедной женщины искру надежды. Но в то же время угроза была слишком реальна. И он со стесненным сердцем ощущал, за какое невероятно трудное дело они взялись, пытаясь доказать невиновность Дюмарбра. В какой-то момент он ощутил полную безысходность. Вы ведь понимаете, почему я утром ничего не посмела сказать Роберу? Да я и теперь считаю, что мы ничего не должны предпринимать. Только надеяться, что мой муж не будет признан виновным, несмотря на видимость. И тогда Люфьена вернут.